Глава 61, 27 декабря 2013 года, Бостон Джейкоб, все, что ты рассказываешь, похоже на какой-то бред. Сутки без сна утомили Стеллу. Ей казалось, что время, потраченное на встречу с обезглавливателем, ведет себя не так, как обычно. Согласно ее расчетам, их разговор с Джейкобом длился не более нескольких часов. Но минуты бежали с неумолимой скоростью, и под их натиском Стелла начала поддаваться разрушающей силе бессонной ночи. Джейкоб, напротив, был оживлен как никогда. Он продолжал свой рассказ, сопровождая его энергичной жестикуляцией. Вместе со Стеллой он вспомнил всю свою жизнь. Рассказал ей о всех тех местах, в которых побывал, разыскивая «семерку», о Мадриде, Анкаре. Сингапуре, Лондоне, Орландо. Упомянул он и о том, как в Вашингтоне наткнулся на ключевую зацепку и как в Стокгольме рухнули все его надежды настигнуть последователей этой кровавой секты. Потом он рассказал ей, как четыре года спустя, по прихоти судьбы, он снова оказался в солт лейк сити и случайно обнаружил след, приведший его в Бостон. Я просто не могу поверить, что дочь директора должна была умереть из-за всего этого, сказала Стелла. За смертью Клаудии стоит намного больше, чем ты можешь вообразить. В свое время ты это поймешь. Но почему сейчас? Почему не тогда, когда Лаура увидела ее во сне? Лаура никому не сказала, что ей приснилась дочь. Так что «семерка» так и не узнала об этом невыполненном долге. «Тогда почему она умерла теперь? Почему именно сегодня мы получили коробку с ее головой?» — недоуменно воскликнула агент. «Скоро ты все поймешь, Стелла». Она посмотрела на него. Чем больше он рассказывал, тем меньше она понимала, А чем меньше она понимала, тем больше ей казалось, что Джейкоб чувствует себя хозяином положения. Каждый его ответ добавлял все новые и новые подробности к этой истории. Постепенно Стелла перестала чувствовать себя агентом ФБР и специалистом по психологическому профилированию. Она теперь не была уверена, что за этим... Широко освещенным СМИ преступлением стоял какой-то сумасшедший. И вдруг она потеряла самообладание. «Я устала от всего этого. Ты хочешь знать, почему умерла Клаудия? Это ты хочешь знать?» «Ты должен понимать, что ее смерть глубоко потрясла меня. И я даже не могу представить, каково пришлось доктору Дженкинсу!» Ты узнаешь это, если сделаешь для меня кое-что. — Что? что? — Вытащишь меня отсюда. Мне нужно кое-что сделать перед тем, как все закончится. — Что? Ты что, с ума сошел? — Это ты мне должна сказать, — ответил он лукаво, улыбаясь. — Ты просишь, чтобы я вывела тебя из клиники? Ты же знаешь, что я не могу. — Ты хочешь понять... «Почему умерла Клаудия?» «Да, но ну и рисковать другими людьми я не могу, Стелла!» «Ты правда думаешь, что я опасен? На кону стоят многие жизни. Лаура в Бостоне, и она сделает что угодно, чтобы достичь своей цели!» «Не заставляй меня, Джейкоб! Если мы ничего не сделаем, умрут люди!» Стелла молчала, напряженно глядя на Джейкоба. Мужчина поднялся на ноги. Она забыла, что сама развязала его несколько часов назад. Увидев его перед собой, она почувствовала, как сжалось сердце. В порыве смелости Джейкоб присел на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с ней, и прислонил лицо к ее уху. Стелла сидела неподвижно, не зная, что делать. «Я здесь только ради тебя» прошептал он. Устела перехватило дыхание. Джейкоб находился всего в нескольких сантиметрах от нее. Почему-то она всей душой хотела стать его частью. Сумасшедший, с которым она познакомилась днем ранее, уступил место человеку с бурной и волнующей жизнью. Она еще не понимала этого, но его поведение выдавала в нем несравненного защитника она чувствовала что если будет находиться рядом то с ней ничего не случится небо могло изменить цвет улицы исчезнуть весь мир провалиться в бездну и пусть главное чтобы джейкоб продолжал шептать ей что то на ухо не подводи меня прошу умолял он мы так близки к финалу. Стелла представила, какие последствия повлечет за собой их побег. Их будут преследовать ФБР, полиция, разведка. Не пройдет и 24 четырех часов, как их обнаружат. Так что, если она хочет действовать, делать это нужно сейчас. Куда ты хочешь идти? У нас будет мало времени. Туда, где все началось. Куда? в Солт-Лейк-Сити.